Глава 9. Ветер бил холодными плетями по коже, но я этого практически не чувствовала. В ушах звенели слова человека, который сейчас стоял передо мной. У него на лице больше не было написано «Превосходство». Он жалел о том, что сказал. «Что?» Голос сипел, словно я уже простудилась. «Что ты только что сказал?» Пазл медленно собирался в большую цветную картинку. Всплывали в памяти слова Фели о том, что для наследного принца купили искру. После того, как ее вместе с матерью вышвырнули за ненадобностью. Вспоминались откровения Бристия, которая подслушала мысли Рамунта, когда тот так рвался со мной поговорить. Теперь все становилось на свои места. Король нарушил одно из основных правил. Продал искру, не входящую в идеальное соединение, и докупил ту, которой не хватало. Мою. Я ведь тоже чувствовала влечение к наследному принцу, когда еще не получила такой драгоценный подарок от Сагана. Но теперь меня воротило от принца. А он не утратил тех чувств. Моя искра, родная сила, чувствовала, было у хозяина тянулась. Какой же я задница!» Шер. Чародей лишь окликнул меня, но ничего не сказал. «Ты ведь об этом знаешь с момента проникновения в архив палаты магии. Зачем ты?» проговорила я? «Именно после этого момента ты начал так относиться к принцу, я права?» Мужчина молчал. «Но ведь виновен не он, а его отец. рамун обязан знать правду. Тогда он сможет сопротивляться этому чувству». Саган поймал меня за руку, когда я уже развернулась и собиралась бежать в зал. В тот момент мне хотелось найти наследного принца и открыть ему глаза на происходящее. Страшно представить, как он себя чувствует, когда я рядом. Это ведь словно зависимость. Тебя влечет к человеку, а ты не понимаешь причин». «Он должен знать...» «Стой!» Колдун остановил меня и, дернув назад, прижал к себе. От его тела исходило тепло, которого мне так не хватало на балконе. Он колдовал, чтобы согреть меня и не дать шансу уйти. «Что ты собралась сделать? «Сказать ему...» Голос звучал глухо, потому что я уткнулась носом чародею в грудь и не могла пошевелиться. Да и не хотела. «Он знает...» Эти слова ударили по мне с такой силой, что на мгновение забыл, как дышать. Что значит «знает»? Знает и не сопротивляется? Поддаётся этим чувствам? Но зачем? Не пытается найти выход? Ему это на руку. Ответил на мои мысленные вопросы мастер. В скором времени престол будет его. Рядом с ним должна взойти достойная чародейка. Ты подойдёшь ему по стихии. Земля и воздух образуют идеальное соединение. Купленная вода... Не перейдёт его наследнику только родная искра. Я молчала, не зная, что ответить. Становиться чьей-то игрушкой и дарить ребёнка я не хотела. Да, были и привилегии в виде статуса королева, но это глупо. Кто захочет видеть на престоле чародейку из обнищавшего рода, да ещё и с клеймом отказницы?» Эти мысли были озвучены вслух. «Шер, его дыхание обжигало мне макушку. Неужели ты в это веришь?» Если король смог добиться такой сделки с палатой магии, то ради будущего страны пойдет и не на такое. Рамунд прямо сейчас ставит ему условия о том, что если не ты станешь королевой, то он не станет королем. Откуда ты? Ч! Не забывая ямок воздуха, я могу послушать почти все разговоры в этом дворце. Я замолчала. Происходящее не укладывалось у меня в голове. Все, что произошло на этом балконе, хотелось забыть как страшный сон. Проснуться поутру, умыться ледяной водой и забыть? Нет. Тут я уже лгу сама себе. Я бы не хотела забывать того тепла, которым со мной делился колдун в эти мгновения. Жар его стихии был таким ласковым, убаюкивающим, дарящим защиту. «Саган...» — тихо позвала я, надеясь, что принц с королем уже договорили, и чародей больше не подслушивает их разговоров. «Да. Ты знаешь выход из этой ситуации? Я не хочу всего этого». Я тебе уже говорила, что не собираюсь становиться фавориткой наложницы принца. Могу это повторить? Мне нужна твоя помощь опять. Мужчина отстранился, заглянул мне в глаза. Ты получишь предложение после того, как окончишь академию. У тебя еще есть время подумать? Саган. Ты уверена в своем решении? Это бы помогло твоему роду с финансовым положением, в котором вы оказались? Саган. Хорошо. Он прикрыл глаза. Я тебя услышал. Я подумаю, что можно сделать, но ты ведь понимаешь, что от таких предложений просто так не отказываются. У тебя должна быть веская причина. Тем более с его влечением. Но ты ведь можешь. Я искала поддержки и, кажется, не находила ее. Пожалуйста. Голос дрогнул. Не бросай меня. Не сейчас. Колдун тяжело вздохнул. Братья-близнецы. Я обратила свой взгляд к небу, а вздрогнул. Почему? «Это не то, чего я хотела, совсем не то, за что вы так со мной. Почему одно препятствие за другим? Позвольте же мне, наконец, выполнить свои мечты, а не мечты высокопоставленных особ. Я не этого хотела, совсем не этого!» Шерил, я постараюсь придумать выход. Тихо пообещал Саган, делясь со мной теплом своей силы. «А пока держи язык за зубами. Никто не должен знать того, что известно тебе». «Ты ведь знаешь, почему я выжила?» «Не знаю, почему я вспомнила об этом именно сейчас». Не о таких вещах должна думать девушка, находясь в объятиях соблазнительного мужчины. Совсем не о таких. «Скажи. Теперь расскажи мне всё, что знаешь, прошу». «Ширилл. Пока рано». «Ты всегда так говоришь. Я вырвалась из его объятий. Я только и слышу, что мне что-то рано знать. Если бы я сейчас не выбила из тебя правду, то как скоро узнала бы о привязанности принца и причинах? Почему ты делаешь из всего такую тайну, Саган? Ты только вредишь этим, понимаешь?» Он смотрел мне в глаза и молчал. И эта тишина делала больнее тех слов, что он мог сказать. Я не понимала, что между нами происходит. Не понимала, почему преподаватель выбрал меня из толпы студентов, почему защищает и оберегает именно меня, но вместе с тем ничего не объясняет. Но хотела понять. Я всё хотела узнать и понять. «Ты обо всём узнаешь», — пообещал он мне. «Когда? Когда это случится? Когда уже будет поздно? Или когда?» «Когда придет время?» Со вздохом повторил он слова, которые выводили меня из себя. «Это время все не наступает, и я чувствую себя самой глупой чародейкой в округе». Тихо проговорила я. «Поделись со мной своими мыслями. Если не хочешь говорить, покажи. Так же, как сделал это той ночью». «Ты так хочешь, чтобы я тебя поцеловал?» Хитро усмехнулся мужчина, а я почувствовала, как сердце на мгновение замирает. Видимо, перепады температуры не идут на пользу моему организму. «Я хочу правды». Кажется, мы оба поняли, что я сейчас ушла от ответа и в какой-то степени солгала. Долбанная искра воздуха с её особой способностью. Саган сократил между нами расстояние и, слегка наклонившись, коснулся моих губ своими. Тепло от прикосновения смешалось с теплом искр огня. Он выполнял моё спонтанное желание. Одно из двух. Я подавила рвущийся наружу крик о том, что он не поделился своими мыслями, когда спустя несколько мгновений чародей отстранился. Колдун хмыкнул. А я поняла причину. На балконе нас было трое. Прошу прощения, что помешал. Паш согнулся в поклоне. «Госпожа Селинар вас ждут в кабинете его величества. Представитель великой ложи прибыл, я вас проведу». «Я знаю дорогу». Холодно бросил Саган. «Но приказ, иди». Если бы я не знала, кому адресованы эти слова, сама бы подхватила юбки и постаралась как можно быстрее ретироваться с балкона. Ваш подумал так же, потому что вместо ответа хлопнул двери, ведущей в коридор. «Ну что, Шерилл, пора свой вопрос о местонахождении Биона Селенера». Мак подал мне руку. «Готова?» «Нет», — призналась я, принимая его помощь. «Но разве это важно?» Абсолютно все мысли выветрились у меня из головы. Сейчас надо было только сформулировать свой вопрос. От то и дела всплывали образы целующего меня чародея. Кажется, я покраснела. «Тебе нехорошо?» — осведомился Саган, направляясь через толпу танцующих к выходу из зала. «Душно. Я нискольчика не солгала. Мужчина забрал у кого-то стакан с соком и протянул его мне. Я допила напиток уже по пути в кабинет короля и оставила стакан на выступе из стены». Пакела, освещающие коридоры, горели через один, чего приходилось постоянно смотреть под ноги. Сейчас надо было собраться с мыслями, забыть на время о наследном принце, который играет в какую-то свою игру, оставить воспоминания о коротком поцелуе на балконе, отбросить страх. Сейчас я чародейка Селенер, которая должна узнать всё о своём отце. Сегодня я смогу узнать хотя бы часть той правды, что от меня скрывали все эти годы. Всю жизнь от меня что-то скрывают. Я выдохнула, стараясь отпустить гнев и заморозить эмоции, словно с помощью криомантии, которая ныне мне была подвластна. «Сасаби!» Прошептала я себе поднос, чувствуя, как заклинание срабатывает, и в голове на мгновение образовывается звенящая пустота. Саган бросил на меня удивленный взгляд, но ничего не сказал. Даже не хмыкнул и не усмехнулся. Неужели он тоже переживает? Хотя ему-то с какой волноваться. Всё, что ему сейчас нужно, — это провести студентку, — разрушившую все границы приличия в кабинет, где ожидает представитель ложи. Почти пришли. Нарушил он молчание. Лучше бы ничего не говорил. К тому времени я была уже практически спокойна, а теперь опять чувствовала, как подрагивают от нетерпения и волнения руки. Чародей толкнул одну из множества дверей, за которой, к счастью, находилась всего одна лестница, ведущая наверх. А я понимала, что на этом, скорее всего, и закончится для меня бал. Не сказать, что я пожалела о том, что так мало потанцевала или выпила. Не жалела я и о том, что никто не задавал мне глупых и провокационных вопросов и совершенно не жалела об этом дне. Да, я не успела поприветствовать Маркиза Кутюна и напомнить ему про обещание, но сейчас это было уже не так важно. Зачем мне спрашивать что-то о прошлом моего отца, когда в скором времени я смогу узнать, где его искать, а потом и поговорить с ним лично. То, что Бион Селинер, может быть мёртв, я не верила. Я чувствовала, что он всё ещё в мире людей, а не на перу с братьями-близнецами. Шерил. Мастер выдернул меня из мысли всего одним словом и толкнул без стука толстую дверь из тёмно-коричневого дерева. За ней оказалось небольшое полутёмное помещение, освещаемое лишь пламенем в камине. Окно завешано короткими плотными шторами, стены украшены картами и гобеленами. Напротив высокого письменного стола стояло два неглубоких и неудобных с виду кресла. Если я ожидала тут... Увидеть короля, то сильно ошибалась. В кабинете находился лишь наследный принц Рамонт, который сидел за отцовским столом с таким видом, словно ему только что выдали корону и жезл, а за спинкой одного из кресел стояла высокая худая женщина с темными короткими волосами в дорожном запыленном плаще. «Мягкой тьмы», — проговорил я, чувствуя, как от предвкушения замирает сердце. «Присаживайтесь, госпожа Селинер». Рамонт указал на одно из кресел. «А лишних прошу покинуть этот кабинет». Принц таким взглядом смирил Сагана, что становилось яснее ясного, кого именно он считает тут лишним. А была бы моя воля, я бы всех их попросила уйти и поговорила бы с этой женщиной из Великой Ложи без свидетелей. «В таком случае пройдемте, Ваше Высочество». Холодно отозвался мой преподаватель. «Вы тут тоже не самое желанное лицо». Я еле сдержал удивлённый вздох, ведь мастер только что... Один в один озвучил мои мысли. «Я обязан присутствовать на этой встрече», — едко протянул Рамонт. каковы правила». «Никаких правил не существует», — впервые за все время заговорила женщина. Ее голос лился тихой мелодией. «Это первый год, когда ложа заинтересована в помощи победителя состязания стихий, и, возможно, последний, если сочтет это ненужным студентам». Повисло молчание. «Я бы очень хотела поговорить с уважаемой чародейкой наедине», — тихо произнесла я, смотря в глаза наследному принцу. «Прошу оставить нас». Сейчас я видела, как на его лице одна за другой меняются эмоции, далекие от порядочных, и от этого меня пробивала дрожь отвращения. «Хорошо». Рамунд встал с грохотом, отодвинув кресло, в котором до этого сидел. «Но он тоже уйдет, ваше высочество». Голос Сагана звучал спокойно и в то же мгновение очень жёстко. Я не собирался мешать госпоже Селинар получать награду от представителя Великой Ложи. Это, как минимум, было бы неуважительно с моей стороны. Наследный принц ничего ему не ответил. Ковёр заглушил звук его шагов. Мастер подмигнул мне и вышел из кабинета вслед за рамунтом. А я надеялась на то, что им обоим хватит мозгов и выдержки, чтобы не устроить скандал прямо за дверью. «Присядем». «Да, конечно. Я заняла одно из кресел, ругая себя за то, что умудрилась на какое-то мгновение забыть об ещё одном человеке, находящемся в кабинете короля. Эта чародейка вела себя настолько тихо и не привлекала внимания, что могла бы обходиться и без иллюзий в случае чего». «Моё имя — Неселия», — представилась колдунья. «Я одна из пятнадцати магов, входящих в Совет Великой Ложи. «Это тебе о чём-то говорит, Шерил Селинер. Моя фамилия из-за ее уст прозвучала несколько неприятно, будто с издевкой. Нет. Тогда и не важно. Забудь. Я прибыла сюда по указу ложа. Что бы ты хотела обсудить со мной или о чем спросить, шерил Селинер? либо же ты можешь перенаправить право нашего разговора другому магу, которому оно требуется больше, чем тебе. Я замерла всего на мгновение, а потом покачала головой. «Право остаётся за мной, и у меня есть вопросы, до которые я хотела бы получить ответ. Уверена, что Великая Ложа сможет мне в этом помочь». «В таком случае я слушаю». Мисселия сложила руки на коленях, плащ до сих пор скрывал её наряд, видны были только кожаные штаны из плотной чёрной материи. «Некогда Великая Ложа состоял чародей по имени Бион Селинер. Я говорила медленно, стараясь, улавливать эмоции, которые должны были проскакивать на лице остроносой чародейки Но она выглядела так, будто и не слушала меня вовсе. Четырнадцать лет назад он отправился на задание от великой ложи и пропал. Я бы хотела знать, куда направила его ложе. Неселия молчала, смотрела куда-то в сторону камина, но словно не видела его. А я уже начинала сомневаться в том, что она меня слышала. Может, стоит повторить слова? «Проси о чём-то другом», — отозвалась женщина, когда я уже была готова произнести свою просьбу вновь. «Почему?» — я вцепилась пальцами в подлокотники кресла. «Это засекреченная информация, и знать ее могут только члены ложи. Всё так же бесстрастно ответила мне чародейка, продолжая всматриваться в пламя камина. «Я не прошу информацию о задании», — моментально откликнулась я, радуясь тому, что благодаря друзьям... «Знаю об устройстве Великой Ложи». «Меня не интересует, что он должен был сделать. Я хочу знать место, в которое его направили». «Зачем?» Она перевела взгляд на меня. «Для чего это тебе, Шерил Селенер?» «Я хочу сделать то, с чем не справилась Ложа». Это прозвучало слишком нагло и высокомерно, но отступать было поздно. «Ваш совет не искал пропавшего мага, изъял все его личные вещи. Я ведь не спрашиваю, зачем вы это сделали, но я хочу отыскать». Это очень глупо, Пожало плечами не селее. Если даже ложа не смогла отыскать твоего отца, то ты и подавно не сможешь. Я хотя бы попытаюсь. Мне нравится твоя целеустремленность, хмыкнула чародейка. Хоть и граничит она с откровенной глупостью. Женщина вздрогнула, поднесла правую руку к виску, а я почувствовала сильный выброс магии. Колдунья молчала, словно общалась с кем-то мысленно. Хотя я не удивлюсь, если всё так и было на самом деле. Шли секунды, минуты. Тишину нарушал лишь треск полени в камине. «Сейчас я не могу дать тебе ответ на твой вопрос». Спустя какое-то время вновь заговорила Неселия, Но и отказа не получила. В скором времени мы пришлём тебе письмо с ответом. Жди. Встав с кресла, она бросила на ковёр обсескую пыль и скрылась в белоснежном портале. «Криомантка», — прошептала я, — смотря на то место, где всего минуту назад был портал цвета льда. Вот так и прошла моя встреча с представителем ложа. Колду не дала обещание и ушла, не попрощавшись. А я чувствовала себя обманутой, опустошённой. С одной стороны, я точно узнаю место, с которого стоит начинать поиски, а с другой, как скоро это произойдёт. Став с кресла, я направилась к выходу из кабинета. Мне почему-то не верилось то, что это помещение принадлежит королю. Не так, в моём понимании, должны выглядеть его личные комнаты, да и не каждый маг и человек должен иметь к ним доступ. Меня обманули, но это было и неважно. Саган ждал меня в коридоре, привалившись к стене. Стоило двери скрипнуть, как он стрепенулся и послал мне вопросительный взгляд. Я лишь качнула головой. Мне пришлют письмо. В скором времени. Ложа слов на ветер не бросает. Правильно истолковал моё настроение мужчины. Если они не отказали тебе сразу, значит, всё будет. Пытались отказать. Я усмехнулась, но у них не вышло.